А в это же время, на другом конце темного, продутого ноябрьским ветром города, события развивались совсем не так уж мирно, как в уютном домике на улице Ленинских Зорь. Ресторанчик экзотической китайско корейской японской кухни «Счастливый дракон» открылся в Славояре недавно. Он сразу стал пользоваться повышенной популярностью в криминальных и околокриминальных кругах. Мода есть мода. Ее законом подчиняются даже те, кто давно чихать хотел на все другие законы. По негласной договоренности, расположенный на Малой Васильевской дракон считался нейтральной территорией. Забивать стрелки и устраивать разборки предпочитали в других местах. Надо же и бандитам иногда где-то посидеть в тепле и уюте, на других посмотреть, себя показать. Восемь столов в центре небольшого овального зала были полностью укомплектованы. Сразу по две пары за каждым. За двухместным для особо почетных гостей девятым рядом с баром сидела, покачивая высокий бокал с оранжево-зеленым напитком, молодая привлекательная брюнетка в серебристой блузке с глубоким вырезом. Ее визави привлекательностью не отличался. Мужик лет 50, похожий на портового биндюжника, И комплекцией, и выражением физиономии, багрово красный как издавленная модным цветастым галстуком мощная шея, выпирающая из тесноватого ворота белоснежной рубашки. Наклонив голову, он с явным отвращением смотрел на содержимое глубокой тарелки из тонкого фарфора. Безумно дорогое, да нельзя престижное фирменное блюдо счастливого дракона. Акульи-плавники по-японски в маринаде из горького лимона. Есть эту самурайскую пакость ему не хотелось совершенно. Но известный в криминальных кругах словаяра под нежной кличкой Дусенька мужчина был бережлив. И раз уж такие бабки плочены, вдоль стойки бара расположились еще четверо посетителей. Двое молодых парней с накачанными мышцами и туповато блаженными рожами бодигардов, Дусеньки-охранники и шестерки для мелких поручений. И две... броска одетой девицы с внешностью, не оставляющей сомнений в их профессии. Около девяти вечера занавесочка из обожженного бамбука, отделяющая зал от гардероба, раздвинулась и пропустила еще одного посетителя. Это был высокий, худощавый парень, лет двадцати с небольшим, одетый в облегающие черные брюки из толстой джинсовки и черную же водолазку, поверх которой На его худых плечах болталась, как на вешалке, свободная куртка из такой же, как и брюки, плотной ткани. Черты его лица чем-то напоминали американского индейца, как принято их изображать на иллюстрациях к романам Фенемора Купера. Парень неторопливо подошел к стойке бара, уселся на свободный табурет под желтым бумажным фонариком и заказал себе центяло через пару табуреток, По левую руку от него место у стойки занимал один из бодигардов отвернув голову от неумолчно щебечущей соседки проституточки он глянул мельком на своего нового соседа, быстро отвел взгляд и вскоре уставился снова с нескрываемым любопытством что-то необычное почудилось ему в застывшем выражении костлявого лица в расширенных зрачках судорожно сжатых бледных скулах потом, Уже допрашиваемый, как свидетель, незадачливый бодигард скажет, что больше всего неизвестный походил на человека, испытывающего очень сильную боль и усилием воли, заставляющего себя не показать этого. Специалисту такой внешний вид много о чем скажет, но молоденький охранничек, поскупился Дунчонкин нанять настоящих профи на репутацию свою, понадеялся, был прост как репа. И на свое счастье, о препаратах пирогексиналового ряда ничего и никогда не слышал. Видимо, из мальчишки-телохранителя со временем получится классный специалист. Внутреннее чувство подсказало ему, от соседа по стойке можно ждать неприятностей. И кто знает, как обернулось бы дело, не дерни его проституточка за руку. О чем она хотела спросить своего кавалера навсегда, осталось покрыта мраком неизвестности. потому как неприятности не замедлили последовать. Отставив недопитый бокал, Каманч каким-то судорожным движением запустил левую руку, он, очевидно, был левша, за правый борт своей джинсовки, одновременно вставая с высокой табуретки и разворачиваясь в полоборота к залу. Еще секунда, и он упал на одно колено, держа пистолет прямо перед собой двумя вытянутыми руками. как классических ковбойско-шерифских вестернах. Дважды полыхнуло, грохот в тесном пространстве зала был просто оглушительным. Знающие люди утверждают, что Макаров не самый удачный из существующих в природе пистолетов. С этим трудно спорить. Конечно, далеко массовому российскому шпалеру до элитного Марголина, мощного Стечкина, да хоть бы и слегка устаревшего, но по-прежнему любимого народом, тульского Токарева, не говоря уж о любимой системе полковника Горова, хищно-изящном, грациозном, как черная пантера, немецком Штайре и прочей импортной экзотики. Но простоты в обращении и высокой начальной скорости пули у Макарки не отнимешь. А из этого следует, что на расстоянии 2-3 метров он даже в не слишком опытных руках способен понаделать таких дел, он и понаделал. Первая пуля угодила Дончонкину точно в середину груди и прошла на вылет, разбив по пути огромный светильник в виде колонны из кварцевой трубы, наполненной подкрашенной смесью спирта и глицерина, с плавающими в ней нафталиновыми блестками. Уже мертвый, с кровавой дырой в спине, как трепыхающий крыльями обезглавленный петух, Дусинка судорожно оттолкнулся ногами от пола как будто пытаясь встать. И тут его нашла вторая пуля, угодившая в левое ухо и на выходе снесшая Дунчонкину всю правую половину черепа. Кровавые ошметки с мерзким хлюпанем шмякнулись в недоеденную порцию акульих плавников по-японски. Фонтан из человеческих мозгов, крови и маринада из горького лимона брызнул на серебристую блузку брюнетки, до которой внезапно дошло что у ее ресторанного спутника не хватает половины лица. Дико визжа, она оттолкнула стол, вскочила и, поскользнувшись в глицериновой луже, тяжело грохнулась прямо на труп. Под ноги рванувшемуся к убийце официанту-корейцу, который в свою очередь по инерции, перелетев через мертвую дусинку и отключившуюся в глубоком обмороке брюнетку, впоролся переносицей в столешницу. Завоняла тухлятиной свежесгоревшего пороха. кровью и паленой изоляцией светильника. Человеческая психика – забавная штука. Когда наступает запредельное торможение, человек как бы отключается от всего и продолжает заниматься своим делом. Поэтому весь этот кошмар шел под сопровождение медленной, тягучей мелодии трио музыкантов на эстраде. На несколько секунд время словно остановилось. Музыканты опомнились одновременно с бодигардами покойного Дунчонкина. Первые бросились к выходу, а пришедшие в себя телохранители к команчу убийцы. Зал взорвался многоголосым криком. Все произошло настолько быстро, что человек едва успел бы спокойно сосчитать до 10 за этот промежуток спрессованного времени. Уже упомянутый парнишка-охранник, насторожившийся с самого появления убийцы в зале Счастливого дракона, рассказывал на утро следователю городской прокуратуры что больше всего его потрясла полная неподвижность лица повернувшегося к ним убийцы. «Как робот какой! Или зомби из ужастика!» — говорил он, чуть ли не стуча зубами от пережитого. «Спаси Господь еще когда такое увидеть!» Не вставая с колена, тем же резким, дерганным, как у марионетки, движением, Каманч подсунул еще дымящийся ствол пистолета под свой подбородок и нажал на спусковой крючок. Что-что, а застрелиться из Макарова очень даже можно. В этом сходятся все специалисты. Но Каманчу не повезло. Пуля лишь прошла сквозь щеку на вылет, оторвав ему ухо. Сила удара была, однако, настолько велика, что он немедленно рухнул на заляпанный кровью пол, потеряв сознание. Стреляться тоже надо уметь. Когда старший лейтенант, командир, прибывший на место преступления через 12 минут группы немедленного реагирования, увидел, что осталось от головы Дунчонкина, то даже у него, далеко не новичка и не слабонервной барышни, лицо стало цвета парникового огурца на срезе, а желудок скрутил тяжелый, выворачивающий спазм. Ничего, сдержался. Служба есть служба.